Упаяние сценой было для Магрот привычным состоянием. Сцена представляла собой дощатый настил на трёх пивных бочонках. Все прочие приметы театра сводились к нескольким холстам размалёванной мешковины и полудежине ловчонок, расставленных на площади городка. И всё же перед зрителями возникали картины, которые обозначали сначала замок, потом другую часть того же замка, каковая перевоплощалась в ту же часть замка несколькими часами позже а затем в поле брани. Наконец настал черёд и дороги, ведущие из города. Вечер в целом мог бы удастся на славу, если бы не матушка-ветровоск. После нескольких попыток определить, какой именно из трёх инструментов, представленных в оркестровой яме, именуется театром, ведьма вынуждена была переключить внимание на сцену. И вот тут-то Маград начала понемногу проникаться смутным осознанием того, что матушка ещё не совсем уяснила краеугольные аспекты драматического искусства. По ходу пьесы матушка не раз, заходясь от ярости, порывалась скачать славке. «Так ведь он же его прикончил!» — шипела она. «Убил! Нагло убил! Почему все сидят и глазеют? Говорю тебе, убил! Нас даже не постеснялся!» Магрот судорожно вцепилась в руку своей подруги, но та упрямо пыталась высвободиться из захвата. «Да не волнуйся ты так!» — прошептала Маград. «С ним всё в порядке, он жив!» «Хочешь сказать, я вру?» — не унималась матушка. «Я же собственными глазами видела!» «Пойми же, матушка!» — взмолилась Маград. «На самом деле он не умер. Это понарошку, ну!» Матушка малостью мирилась, но время от времени продолжала издавать глухое, негодующее урчание. У неё создалось впечатление, что из неё хотят сделать посмешище. Тем временем на сцене появился мужчина, одетый в одну рубаху, и принялся произносить долгий и страстный монолог. Пару минут матушка внимала ему с напряжённым вниманием, но потом ткнула свою младшую товарку под рёбра. «А ну-ка, переведи, что он там наговорил», — потребовала она. Он сказал, что страшно мучиться из-за смерти того, ну, второго, Начала была втолковывать Маград, но, осёкшись, поспешила сменить тему. «Ты обратила внимание? Сколько здесь разных корон?» Однако матушка не желала уходить от обсуждения. «А чего ж он тогда его убивал?» «Как тебе сказать, это очень тонкий нюанс», — беспомощно пропищала Маград. «Стыд и позор», — отрезала матушка. «А тот мёртвый так и валяется». Маград обратила исполненные мольбы и отчаяния взор на нянюшку Як. Та, неторопливо пережевывая очередное яблоко, вберила в сцену пытливый взор, за которым читался не наигранный, естественно, научный интерес. «Я лично смекаю...» — она сделала ударение на последнем слове и повторила. «Я лично смекаю, что тут всё сплошная липа. Да ты глянь, этот-то второй всё ещё дышит». Прочие зрители, невольно решившие, что реплики, сопровождающие ход спектакля, являются особенностью данной постановки, все как один приключили внимание на дышащего мертвеца. Лицо трупа залила густая краска румянца. «А теперь на обувь его посмотри», — продолжала разбор нянюшка. «Ты видала, чтобы настоящий король в такой обуви на люди вышел?» Труп сделал попытку переместить заполучную обувку за картонный кустик. Матушка, в душе которой, по-видимому, пустили первые всходы семена небольшой победы, одержанной ею вместе со старой приятельницей над лицемерами и лжецами, извлекла из котомки яблоко и принялась с обновлённым интересом следить за развитием событий на сцене. Взбудораженная психика Маграт начала успокаиваться, и сама она уже готова была сосредоточиться на пессе, как вдруг её усердные попытки отгородиться от летворной желчи неверия рассыпались в прах когда слева от неё раздался вопрос. «А это ещё что за явление?» Маград перевела дыхание. «Дело вот в чём. Этот человек полагает, будто этот парень — принц. Хотя на самом деле он — дочка второго короля, но переодетая мужчиной. Выпалила она на одном дыхании». Матушка молчала. Облик актёра стал предметом самого придирчивого разбора. «Он и есть мужчина?» Наконец заключила она. «Правильно думает. Мужчина в соломенном парике. Только говорит, почему это пискляво». Магрот затрепетала. Ей, конечно, были знакомы некоторые условности сценического искусства. И в предвкушении этого явления её сердце весь день ныло от ужаса. Ибо матушка Ветровоск была из тех, что всегда занимают недвусмысленную позицию. «Ты права» кивнула Магрот, отдавая себя на заклание. Но таковы каноны театра. Женщин всегда играют только мужчины. Это ещё почему? Потому что женщинам нельзя появляться на сцене. Прикрыв глаза, пискнула Магрот. Каково же было её изумление, когда спустя минуту она поняла, что ожидаемая буря так и не разразилась. Магрот скосила глаза влево. Матушка, не сводя глаз со сцены, «Мирно жевала яблочный огрызок!» «Вечно ты в стях сбаламутишь, эсме!» Вдруг сказала нянюшка Як, которая также знала о недвусмысленности матушкиной позиции. «По-моему, неплохо. Мне даже нравится!» Вдруг кто-то, сидящий сзади, дотронулся до матушкиного плеча и произнёс. «Извините, пожалуйста, нельзя ли вас попросить снять шляпу?» Поворот, который предприняла матушка, протекал настолько медленно, Что казалось, будто она запустила в ход некий крохотный невидимый моторчик. Однако, выйдя на заданные рубежи, она одарила докучливого типа страшным 100 взором ярко-голубых глаз. Тип сразу зачах, обмяк и осел. Причём физиономия его в точности передала все три стадии перевоплощения. «Нельзя!» — последовал ответ. С минуту театрал обдумывал открывшейся перед ним возможности. «Хорошо», — в конце концов выдавил он. Матушка, задержав взор на ещё одно мучительное мгновение, всё же решила возобновить просмотр спектакля. Повернувшись, она повелительно кивнула актёрам, которые, позабыв о ролях, во все глаза таращились на неё. «Чего уставились?» — ряфнула она. «Давайте дальше». Нянюшка Як передала ей вторую котомку. «На, отведай конфеток». Если бы у этого театра были своды, то под ними обязательно воцарилась бы чарующая тишина. Тишина эта время от времени прерывалась, с давленными репликами актёров, которые не смели оторвать взоры от ощерившейся матушки, а также эхом обсасывания двух варёных мятных конфеток. Внезапно голосом до того чеканным, что один из актёров даже выронил свой деревянный меч, матушка изрекла. «Смотрите, сбоку ещё один спрятался». Бормочет чего-то себе под нос. «Это суфлёр», — пояснила Магрот. «Он подсказывает им реплики. А сами они не знают, что говорить». «Видимо, кто-то постоянно отвлекает их», — с горечью промолвила Магрот. Матушка пихнула в бок нянюшку Як. «Слушай, что здесь творится, а? Растолкуй мне, зачем столько королей и прочего народу понабежало? А это они тут поменьки справляют». Живо разъяснила нянюшка Як, по королю мёртвому, который в обувке драной был. Только теперь он под солдата работает, а все остальные речи толкают, какой хороший, мол, король у нас был, и спрашивают, кто ж его прикончить посмел. «Ты точно уверена?» — мрачно переспросила матушка. Она окинула взглядом актёров, вычисляя преступника, и долго не сомневалась. Чёрная шаль взметнулась над матушкиными плечами, словно крылья несущего возмездия ангела, спустившегося с небес, дабы карающим мечом истребить ложь, лицемерие, скудоумие и притворство. Матушка сейчас казалась двое крупнее против своих действительных объёмов. Клеймящий перст указал на виновного. «Этот вот!» — пророкотала она. «Вот вам убийца! Это он его кинжалом пырнул! Теперь не отвертишься, душегуб!» В шеренгах театралов, продвигавшихся к выходу, преобладал самый благодушный настрой. Во-первых, порадовала сама пьеса, даже с учётом того, что многие перипетии и драмы ускользнули от их внимания. Во-вторых, под конец действия им удалось досталь потешиться. Все до одного короли разом сиганули со сцены, а к подмосткам выскочила какая-то особа в чёрном и начала орать благим матом. Этот финал вполне покрывал пару грошей, что брали при входе. Но три зрительницы не торопились покидать театр, продолжая оживлённо обсуждать постановку. «Слушай, а где они столько разных королей и господ набрали?» — не унималась матушка. «Я всегда думала, что такие люди без дела не шляются, сидят на тронах, правят э, и всё такое прочее». «Всё не совсем так», — уныло протянула Маград. «Мне кажется, что ты до сих пор кое-чего не поняла». «Нет, я всё-таки докопаюсь», — бушевала матушка. В подтверждение своих слов она вскарабкалась на сцену и отшвырнула в сторону декорации из мешковины. «Слушай ты!» — крикнула она. «Это ведь ты трупом прикидывался!» Злополучный труп, который, желая укрепить расшатавшиеся нервы, уплетал бутерброд с ветчиной грохнулся со стула и повалился на спину. Затем настал черёд картонного кустика. «Матушкин башмак!» пропорол его насквозь. «Ну что?» — провозгласила она, «почти плотоядно, обращаясь к окружающим. Всё подделка, фальшивка, тут краска, там палки, а сзади бумага наклеена». «Чем могу помочь вам, многоуважаемые?» Голос, произнёсший эти слова, обладал дивным, раскатистым выговором, позволявшим ему журчать и искриться, тем более, что окрашен он был в драгоценную палитру, преобладанием золотисто-коричневого отлива. Если бы Создатель Вселенной был наделён голосовыми связками, то одаривал бы слушателей чем-то сравнимым по сладкозвучию. Единственный изъян этого голоса заключался в том, что им немыслимо было, скажем, попросить пошуровать кочергой в топке, ибо уголья тут же превратились бы в алмазы. А меж тем голос этот, по-видимому, принадлежал точному здоровяку, чье лицо подверглось самому гнусному домогательству со стороны безобразных усищ. Красные штришки вен испечряли его щеки до того густо, что последние смахивали на подробнейшие карты двух городов. Что же касается носа, то им толстяк, наверное, за минуту до этой встречи толок клубнику в глубокой миске. Однако истрепанный жилет и дырявые башмаки он носился пломбом, который почти убеждал, что всего минуту назад пырачка забрала в стирку его подбитое дурностаем. Дурностай – небольшое существо, чья черно-белая шкурка пользуется традиционным спросом в меховом производстве. Являясь более осмотрительным сородичем Лемминга, этот грызун, если и скидывается со скал, то только с надежной страховкой. Отделанное бархатным сукном платье. В одной руке он держал полотенце, которым продолжал раслицал и снящийся грим. «Я тебя узнаю», — проговорила матушка. «Ты убийца». Покосившись на Маград, она нехотя буркнула. «По крайней мере, выгодило всё очень натурально». «Очень рад. Редкая удача встретить подлинного и тонкого ценителя. Позвольте же отрекомендоваться. Ольвин Витольдлер». «Я своего рода управляю этой прознашатающейся атагой произнёс толстяк и, стянув с головы побитую моллю шляпу, приветствовал ведьму учтивейшим поклоном, который скорее смахивал на некое физическое упражнение для любителей натуралистической топологии. Шляпа, проделав головокружительную череду кульбитов и пируэтов, замерла застывшей капителью на вершине упершейся в небесный свод руке, тогда как одна нога Витоллера отъехала чуть назад. При этом оставшаяся часть туловища, включая голову, а села под обостратом скольжении коленом ошарашенной матушки. «Ну-ну, мы всё понимаем», — успокоила его матушка, с удивлением замечая, что в любимом платье ей вдруг стало как-то неуютно и жарковато. «А и вправду, ты молодцом смотрелся», — вмешалась нянюшка Яг. «Когда ты на них нам бросился, я сразу подумала. Вон какие слова благородные. Значит, точно король? Мы извиняемся, что нечаянно вам помешали», — приопещала Маград. «Милостивые государыни», — начал Витоллер, — «позволено ли будет мне донести до вас неслыханный восторг, каким пресполняется душа лицедея, когда он узнает о том, что в числе его публики нашлись натуры тонкие и чуткие, которые способны прозреть кристаллы духа, обитающие за смрадными пеленами грима?» «Считай, что позволено», — проговорила матушка, «кто мы такие, чтобы запрещать тебе говорить?» Комедиант выпрямился, водворил на место шляпу и поймал матушкин взгляд. В течение последующей минуты они привередливо, почти нескромно изучали друг друга, как профессионал профессионала. Витоллер вынужден был уступить, хотя тут же заговорил с таким видом, словно вовсе не участвовал в поединке. А теперь не могу ли я узнать, чем обязан визиту столь обворожительных дам? В общем, он явно победил. Нижняя челюсть матушки отвалилась. Представься ей случай воздать хвалу собственной персоне, она бы никогда не отважилась перешагнуть за отметку «порядочная и отзывчивая». Нянюшка Як при всей одутловатости лицом больше смахивала на порядком ссовшуюся изюминку. Магрот, чеснок, сравнение со стиральной доской, если бы и не польстила, то и не обидела бы. Обеим была свойственна очаровательная незамысловатость натуры, а также опрятность, а и общая чистоплотность в сочетании с паскогрудностью, которая, правда, в случае Маград чуть нарушалась двумя крохотными бугорками. Матушка нутром чуяла, что в ход было пущено какое-то волшебство, однако не была уверена, что сможет назвать, какое именно. Дело было в голосе Витоллера. Всё, о чём говорил комедиант, мгновенно преображалось. «Только полюбуйтесь на этих двух, сразу хвосты распустили», — проворчала про себя матушка. Нахмурившись, она остановила собственную руку, которая вдруг вознамерилась пригладить торчащие во все стороны, словно железная стружка кудряшки, и многозначительно откашлялась. «Нам нужно побеседовать с тобой, господин Витоллер». Матушка многозначительно ткнула пальцем в сторону актёров, которые, разбирая декорации, явно сторонились ревностной поклонницы сцены. Всё же матушка сочла должным перейти на шёпот. Наедине, без посторонних. «Сударыня, я весь к вашим услугам!» — скричал толстяк. «Что до меня, то я нынче обретаюсь вон в том достопочтеннейшем караван-сарае». Ведьмы рассеянно оглянулись. В конце концов, Магрот робко уточнила. «Ты, наверное, имел в виду таверну?»